Глава 22. Подвиг роты Красинцева. Русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств объединенных наций вместе взятых. Франклин, Рузвельт. 10 декабря 1931 года. Дорога на Москву. Земля была замерзшей, и кирка с трудом ее брала. Главное пробить верхний слой сантиметров в 30, а под ним уже шел свежий грунт. Все мышцы ломило от запредельной нагрузки, и хотелось все бросить и отдохнуть, но канонада невдалеке была лучшим стимулом в нашей работе. Шли третьи сутки, как нас подняли по тревоге, и, выстроив на плацу артиллерийского училища имени Красина и зачитав приказ Ставки, отправили на фронт. По слухам, подобный приказ поступил во все военные училища для блокирования прорыва немецких войск на Москву. Перед поездом нам выдали новое оружие, привезенное на новых грузовиках, поставляемых бывшим императором Российской империи. Раньше его презрительно называли Николашкой, но вот уже два месяца, если и произнесили его имя вслух, то уважительно – Николай. За несколько месяцев отношение к нему резко изменилось, несмотря на пропаганду, которую ввел наш политрук. Сведения, что очень много оружия, машин и военной техники поставляются именно из королевства, причем большая часть безвозмездно, подняла его авторитет. Оружие, поступавшее от императорской семьи, всегда было высокого качества, а в некоторых ящиках лежали письма детей, написанные в поддержку, простыми каракулями, но на русском языке. Вначале политруки очень ругались и отнимали их, считая за пропаганду, но со временем и сами стали читать их. На нашу, наскоро сформированную роту, выдали всего две пушки калибром 47 мм, но зато к ним 20 противотанковых ружей, 6 пулеметов Максим автоматические винтовки и большое количество патронов, гранат и зажигательных бутылок. Тут же выдали кирки, лопаты и провиант. Все это было поставлено прямо из королевства Константинополь, и, по словам водителя, их привезли на самолетах, сразу выгружая в машины и направляя на фронт. По дороге к месту, которое нам предстояло защищать, мы внимательно изучали особенности нового оружия, полученного от союзников. Противотанковые винтовки были полуавтоматические с магазином на семь патронов, калибром 14,5 мм, только патроны были необычно длинными и с большой навеской пороха. К каждой винтовке прилагалась небольшая книжка, где описывались различные танки противника с рекомендациями, как вывести их из строя. На картинках была показана стрелками, куда нужно стрелять и с какой дистанции. Эта информация была очень полезной, и мы заучивали книжку наизусть, понимая, что это поможет нам в бою, который случится уже скоро. Тот факт, что нас, необученных толком курсантов, сняли с занятий и отправили на фронт, говорило о тяжелом положении наших войск. Немцы рвались к Москве изо всех сил, и их необходимо было остановить любыми средствами. Как сказал наш командир, мы должны будем встать на одной из дорог, ведущей в Москву, с задачей задержать наступление противника как можно дольше. Какие силы на нас будут наступать, никто не знал, но по сообщениям от информбюро, противник несет огромные потери как в технике, так и в солдатах. Сообщалось, что он вводит в бой последние резервы, если нам удастся сдержать его наступление, то, возможно, это будет его последняя массовая атака. Помимо основной траншеи, мы копали небольшую траншею в 100 метрах впереди, раскидывая землю, чтобы создавать видимость рубежа обороны. Основную траншею накрывали маскировочными сетями и простынями, которые нам свозили со всех окружных деревень. Это было необходимо для прикрытия от атак с воздуха. Пока нас сильно не беспокоили самолеты противника, нанося основные удары непосредственно по фронту, где сейчас дралась одна из гвардейских дивизий последнего резерва фронта. То, что они не смогут сдержать наступление, и противник прорвет их оборону, уже никто не сомневался. Но то, что они серьезно сократят их численность, мы были уверены. Там в основном были комсомольцы, а их даже в плен немцы не брали, а значит, они будут драться до последнего солдата. Я уже выкопал две основные стрелковые позиции, а мой напарник подготовил две узких щели, в которые можно будет спрятаться при авианалете. Сейчас я оборудовал третью позицию, хотя в ее необходимости я уже сомневался. Судя по рассказу старожила, который воюет практически с первых дней, как правило, немцы стараются первым делом уничтожать именно позиции противотанкистов, хотя у нас в роте каждый третий вооружен пулеметом или противотанковым ружьем. Помимо ружья, у меня был странного вида автомат, поставленный по ленд-лизу из королевства Финляндия. Впрочем, нас проинструктировали, как им пользоваться, и мы даже провели стрельбы. На нас двоих выделили по две противотанковые гранаты, по четыре зажигательные гранаты и по четыре лимонки. Такими силами можно и повоевать. Пайков нам выдали на три дня, но больше никто и не надеялся продержаться. Хотя жить хотели все. Мы понимали, что действительно отступать уже некуда, и врага нужно остановить. К вечеру канонада впереди начала смолкать а в небе появились штурмовики противника, которые нанесли два удара по обманной траншеи. После этого, уже перед сном, к нам прислали одного помощника с винтовкой. Теперь нам придется охранять наш участок втроем. Ночь прошла нервно, спали все урывками, ожидая нападения в любой момент. Тут же ночью дозорные чуть не расстреляли отступающих солдат, практически все они были ранены. Коротко расспросив о положении немцев, старлей отправил их под охраной в тыл, разбираться в особый отдел. Теперь никто уже не сомневался, что завтра с утра будет бой. Последний наш бой, так как, по рассказу раненого сержанта, против них было очень много танков и бронированной техники. Утро началось с бомбежки. Еще только забрежил рассвет, а бомбы уже сыпались на наши траншеи. Авианалет не прекращался почти час, и нашу ложную траншею перепахало взрывами до неузнаваемости. Нанесение удар по той траншее, где находились мы, Я не уверен, что кто-то смог бы выжить в этом аду. Когда налет прекратился, в леске, расположенном в километре от нас, раздался шум заводимых моторов, и на поле перед нами начали медленно выползать немецкие танки и бронемашины. Их было много, очень много, как минимум 50, а то и больше. Рядом, прикрываясь бортами, шла пехота. Все замерли в ожидании. Мой напарник, Серега, очень осторожно приподняв маскировочную сетку, установил противотанковое ружье, а со смешным именем Акакий, занял соседнюю ячейку. Зарядив магазин в свою винтовку, я затаился, выцеливая противника. Я подтащил короб с патронами и помог закинуть ружье на бруствер. Стреляясь, мы решили по очереди, выбрав, кто стреляет первым с помощью жребия. По плану, на трехстах метрах заработают артиллерия и пулеметы, отсекая сопровождающие танки пехоту. Выстрел двух пушек стал сигналом для начала сражения. Пушки успели выстрелить по два раза, развив четыре танка, после чего их позиции накрыли многочисленными снарядами противника. За спиной заухали ротные минометы, против которых сразу начала контрбатарейный огонь вражеская артиллерия. Поэтому они вели стрельбу всего несколько минут, пока их позиции не накрыли вражеским огнем. Мой напарник Серега ждал, когда вражеские танки подойдут ближе, хотя уже сейчас можно было начать выводить из строя немецкие бронетранспортеры. Но мы сразу решили, что вначале сосредоточим огонь именно по танкам, а броневики можно будет вывести из строя во вторую очередь. Первый выстрел он сделал по вырвавшемуся вперед немецкому танку. Но я даже не заметил попадания. Да и в этот момент нас обстреляли огнем из танкового пулемета. Затем выстрелы следовали один за другим. Только с седьмого выстрела гусеница танка лопнула и размоталась, после чего танк развернула к нам боком. Подхватив ружье, мы, пригибаясь, бросились на запасную позицию. Перезарядив магазин, мы закинули ружье на бруствер, и я стал искать для себя удобную цель. А Серега стал заряжать сменный магазин новыми патронами. Передо мной выскочил немецкий танк Т-2. Пусть его бронирование и маленькое, но зато вооружен он автоматической 20-мм пушкой, которая прошивает бруствер на вылет. Дистанция для пробития была предельная, но и оставлять его в покое было нельзя. Поэтому, выбрав прицел место механика, я сделал упреждение и нажал на курок. Плечо сразу отдалось болью. Не на резиновые накладки, отдача была очень сильная, но времени сетовать на это не было. И передёрнув затвор, я произвёл следующий выстрел, а затем ещё два. Только с четвёртого выстрела, когда до танка оставалось метров восемьдесят, танк, вильнув, встал как вкопанный, а его пушка стала разворачиваться в мою сторону. Сделав три выстрела в башню и, не добившись результата, я сдернул ружье с бруствера и, упав с ним на дно траншеи, крикнул Сереге «Ложись!». В тот же миг пространство вокруг нас наполнилось множеством щепок и комков земли, разлетающиеся от разрушаемого бруствера. Лежа мы перезарядили оружие и ползком переместились на прежнюю позицию. Теперь стрелять пришла очередь Сереге, и, закинув на бруствер ружье, он припал к прицелу. А я, поняв, что по дороге мы потеряли пустой магазин, пригибаясь, отправился за ним. Когда я возвращался, рядом перед самым окопом разорвалось два снаряда, и я увидел, как мой напарник падает на дно окопа, зажимая лицо руками. В ушах звенело, но я бросился к ружью, отмечая, что Акаки неторопливо выцеливает немцев и стреляет по ним. Сменив магазин, я выглянул из укрытия и увидел прующий прямо на меня танк Т-3. Он уже был в сорока метрах от меня. Я, прицелившись на вскидку, произвел спешный выстрел, о чем сразу же пожалел, так как ружье сильно отдало в плечо, но отвлекаться на боль мне было некогда. Передернув затвор, выстрелил еще раз и еще. Прямо на моих глазах гусеница лопнула, и танк резко развернула в сторону. Столкнувшись с шедшим рядом Т-2, он замер, при этом его башня оказалась развернута ко мне боком, но наводчик сделал ошибку, не разобравшись, и стал поворачивать ее в другую сторону. Я, не задумываясь, выстрелил в слабую корму башни и, конечно, пробил ее, отчего она замерла в таком положении. В магазине оставался один патрон, и я навел прицел на соседний Т-2, выбрав целью механика. Выстрелив, я даже заметил, как прямо на месте водителя образовалась небольшая дырка, и танк, пытавшийся расцепиться с подбитым Т-3, замер. Видя, что башня танка выискивает стрелка, я, схватив из ниши бутылку с зажигательной смесью, чиркнул зажигалку, Метнул ее в танк, взяв чуть выше, так как боялся, что травмированное плечо не даст мне ее докинуть. Бутылка упала прямо на гусеницу и, разбившись, подожгла самый угол танка. Но, видать, этого хватило, чтобы напугать экипаж. Я увидел, как откидывается люк, и оттуда появляется немец с автоматом в руках. Тут я понимаю, что оставил ружье в пяти метрах, собрался уже бежать за ним, как над плечом раздались выстрелы, и немец завалился на спину, замерев. Оглянувшись, я увидел, как я перезаряжавшего винтовку без каски и длинной солидной на голове. Я бросился за второй бутылкой и прихватил еще две лимонки, засунув их в карман. Второй раз я не промахнулся и попал бутылкой в моторный отсек первого танка. После чего закинул обе гранаты за танками, так как там мелькали немецкие каски. Часть пехоты была на бронетанковых и успела спрятаться за их броней, оставив солдата разбираться с немцами. Я бросился к ружью и стал быстро дозаряжать магазин, оставшийся после Серегиной стрельбы. Менять позицию смысла не было, я, выглянув, оглядел поле боя. Передо мной дымилось несколько танков, а некоторые уже начали отходить, отступая. Поэтому я тщательно прицелился и разрядил противотанковое ружье по ближайшей цели, но ощутимого результата это не дало, так как танк, откатившись, спрятался за броней другого, подбитого танка. Пока я пытался перезарядить магазин, он выскочил на открытый участок и, замерев на секунду, выстрелил в мою сторону. После чего весь мир взорвался красными красками и болью, отчего я потерял сознание. Очнулся я, когда меня перевязывал санитар, пожилой дедок. В ушах стоял звон, а перед глазами все плыло. Санитар, окончив перевязку моей головы, что-то сказал и ушел. С трудом поднявшись, направился к своей ячейке и увидел развороченное противотанковое ружье. Осторожно выглянув, я увидел, что немцев нет. На поле стоят и дымят немецкие танки. Значит, первую атаку мы отбили. Нужно готовиться ко второй. Оглядевшись, я увидел Акакия, сидящего в обнимку с винтовкой, и, подойдя, хлопнул его по плечу, от чего он медленно завалился вперед, и я увидел, что вся спина у него изрешечена пулями. Значит, немцы его все-таки достали. Нужно срочно найти автомат и приготовить гранаты. Его я нашел в своей нише, рядом с двумя лимонками и двумя противотанковыми гранатами. Аккуратно осмотревшись, я увидел, что для немцев есть только один шанс пройти в моем направлении. Это между подбитыми танками, которые уже разгорелись. Прикинув положение, я взял запасные рожки от серегиного автомата и, распихав гранаты, осторожно выбрался наружу. Ползком я стал двигаться к подбитому Т-2, который не горел, и забрался под него, приготовившись к следующему бою. Когда я спрятался под броней, на нас обрушился артиллерийский огонь, и мне пришлось вжиматься в мёрзлую землю, чтобы меня не зацепило осколками. После артиллерии за нас взялась авиация, проводя непрерывные бомбежки. К сожалению, наша авиация практически не появлялась, и враг вёл прицельное бомбометание. Я порадовался, что не остался в окопе, ведь шансов выжить там не было. У меня даже создавалось ощущение, что я остался вообще один из всей роты. Мороз уже пробрался под одежду, и я стучал зубами, стараясь согреть пальцы, чтобы иметь возможность стрелять. Сколько прошло времени, я не знаю, но уже начало темнеть, а на окраине леса немцы стали готовиться к очередной атаке. Видя, как очередная волна танков двигается в мою сторону, я испугался. Сейчас я ощущал себя одиноким, и рядом со мной не было никого. Приготовив гранаты и положив их рядом, я взял в руки автомат и прицелился в наступающих немцев, которые шли теперь, не скрываясь, в полный рост рядом с танками. Решив подпустить их на минимальную дистанцию, я лежал не шевелясь. Вот уже можно разглядеть лица немецких солдат, и я тщательно прицелившись, дал несколько коротких очередей. Как минимум четыре солдата упали, а значит все не зря, значит уже не зря я прожил свою жизнь, значит смог принести пользу своей родине, а с учетом подбитых сегодня танков могу считать себя героем. Расстреляв все три магазина и не давая немцам подняться, я увидел, что помимо меня еще кто-то стреляет, и пехота противника залегла по всему полю. Немецкие танки рванули вперед, намереваясь сметь слабое сопротивление, но я этого ждал. Схватив обе противотанковые гранаты, я с трудом поднялся, прикрываясь броней подбитого танка. Выждав, когда немецкий Т-3 подъедет близко, метнул гранату под колесо, после чего спрятался обратно и приготовил вторую гранату. От взрыва танк подпрыгнул, и гусеница съехала с него. Следом за ним шел легкий Т-2, и я попытался метнуть гранату в него, но когда я выскочил, мою грудь обожгло огнем, и сильным ударом меня отбросило. Упав, я не выпустил гранату, продолжая сжимать ее. Сил сделать бросок у меня не было, но я, перевернувшись на живот, с огромным трудом пополз навстречу танку. Он нёсся прямо на меня, намереваясь раздавить, но я знал, что граната снята с предохранителя И достаточно только сильного удара, чтобы она сработала, поэтому гусеницы меня не пугали. Наоборот, я сосредоточился только на них, чтобы успеть подложить гранату прямо под них. Последнее, что я увидел, была рука с гранатой, вытянутая навстречу гусеницей, и мощный взрыв, отправивший меня в небытие. Проснулся я от страшной боли во всем теле. Вокруг была полнейшая темнота, и я сразу не понял, где нахожусь. Нащупав рядом тумбочку, я включил свет и оглядел себя. Я все еще в теле Николая II, а все, что сейчас произошло, было лишь сном. Очень явственным сном, практически видением. Встав с кровати, я подошел к зеркалу и внимательно посмотрел на себя. Только сейчас я заметил, насколько я состарился. Время беспощадно и постепенно уходит, как песок сквозь пальцы. Тянуть дальше нельзя. Если все увиденное мною было в реальности, нужно срочно начинать операцию. Поэтому, сняв трубку, я сказал всего одну фразу. Начинаем.